Глава десятая. «Самые опасные враги — это знаете кто? Бывшие друзья. Или в моём случае бывшие подруги. Потому что им известны все твои слабые места, куда можно ударить побольнее, и все твои самые стыдные тайны, которые можно растрепать. И в том, и в другом я убедилась на собственной шкуре. Причём не раз. На следующий день после того дурацкого ролика с храпом меня ждал сюрприз похлеще. Случилось то, чего до одури боялась тётя Валя. «Ларионова!» — выкрикнул со своего места Шлопаков, едва я переступила порог кабинета химии. «А что? Правда у тебя батя зэк? Откинулся на днях, говорят. Ты же нам втирала, что он у тебя где-то служит». «На границе», — подсказала Филимонова и презрительно скривилась. Я от неожиданности замерла. Сердце ледяным камнем рухнуло вниз. «Откуда этот придурок узнал? Господи, откуда?» И тут до меня дошло. «Зеленцова! Кто ещё мог это знать, кроме моей бывшей лучшей подруги?» Всё ещё в ступоре я перевела на неё потрясённый взгляд. Она стояла рядом с учительским столом и тоже смотрела на меня иронично и надменно, готовая язвить и насмехаться в ответ на любую мою реплику. И весь класс тоже на меня уставился, как будто всем стало до смерти противно от моей лжи. Даже Славка Гольц. Особенно Славка Гольц. Он смотрел на меня так, словно я вдруг превратилась в мерзкую жабу. Правильно было бы окатить и его, и Зеленцову, тонны ледяного презрения, а остальных вообще проигнорировать, гордо пройти к своей партии и сесть, как ни в чём не бывало. Но я так не умею. Я всегда всё принимаю близко к сердцу, закипаю моментально и теряю самообладание. «Ну ты, сучка!» — бросила я Зеленцовой в лицо. «А ты?» «Лживое трепло!» — мстительно прошипела она и тут же едко добавила. «Видела вчера твоего папашу-пограничника». «В экспрессе!» — скандалил с кассиршей. Она ему бутылку в долг не хотела продавать. «Блин, он реально отжигал!» Стращал всех, пальцы гнул, пока его охрана не выпнула на улицу, как пса. «Хочешь полюбоваться?» Я всё записала. Пьяным отцом я и вчера вдоволь в воочию. До сих пор как вспомню, так вздрогну. «Засуни ту запись себе, сама знаешь куда!» — огрызнулась я. Прошла к своей партии за которой уже две недели сижу в гордом одиночестве, с того дня, как Зеленцова отсела от меня к Бусыгиной. Стыдно, конечно, что меня поймали на лжи. Стыдно, что все теперь знают про моего отца и таращится на меня, как на прокажённую. Стыдно так, что лицо не просто покраснело, оно полыхало, как в огне. Ну да, врать плохо. А что я должна была говорить им, этим халеным и обласканным мальчикам и девочкам, когда пришла в их класс несколько лет назад? Они и без этого факта приняли меня в свой круг с большим скрипом. К тому же ещё и тётя Валя мне строго-настрого запретила говорить правду о себе. Да и права, оказывается, была тетя Валя. Вон как всех перекосило от презрения. Стыд жёг, душил. От обиды хотелось плакать, а от злости на Зеленцова меня буквально разрывало изнутри. Подлая, подлая дрянь. И остальные тоже. Можно подумать, все святые. А Гольц? Слов нет просто. Ну что, уставились? Не выдержав вскипела я, обращаясь ко всем и никому. Да, я соврала про отца. И что с того? Кто-то пострадал от этого? Кому-то сделалось плохо. Как будто вы тут все такие честные, и ни разу никому не врали! Угу! Большинство молча отпустили глаза, только не Филимонова, которая продолжала пялиться на меня, насмешливо кривясь. Что, Фили, смотришь? запальчиво спросила я. «Хочешь сказать, ты всегда говоришь правду, и только правду, и ничего, кроме правды!» «Вранье-вранью рознь! Класс я, во всяком случае, не дурила!» «И вообще не имею привычки пускать пыль в глаза!» — ехидно процедила Филимонова. «Ну да! прямо афера века!» А то, что ты пишешь сочинение Запаутова, а Паутов делает за тебя задание по информатике, это честно? Это взаимовыгодное сотрудничество. Расскажи об этом русичке и информатичке. Филимонова хмыкнула себе под нос и, наконец, заткнулась. Но меня уже понесло. «Вас вообще никого не должно волновать, кто мой отец!» — вскочив из-за парты, чеканила я. «Вас это никаким боком не касается!» и нечего из себя корчить оскорблённое достоинство. Нет никакой вашей заслуги в том, что у вас предки крутые бизнесмены, архитекторы, рестораторы, кто там ещё не знаю. И моей вины нет в том, что мой отец... Я бросила случайный взгляд на Славку Гольца, и я сеглась. Он тоже на меня смотрел. Смотрел, как на говорящее чутило. И тут же отвернулся. Отвёл стыдливо глаза. Опять. Просто дежавю какое то И это было бы смешно, не будь оно так горько и обидно. Он снова меня не поддержал, предпочёл отгородиться. И это снова выбило меня из равновесия. Я на полусловие замолкла и тяжело опустилась на место. Предатель, трус! Хотелось рукнуть ничком на парту и разрыдаться. Я закусила губу, чтобы и впрямь не заплакать. «Ларионова! А за что твой батя сидел?» Снова полез ко мне Шлопаков. Я промолчала, всё ещё борясь с рвущимся наружу плачем, но Шлопаков не отставал. «А где он чалился? Сколько лет?» «Ну скажи, за что сидел-то, а?» «За то, что грохнул мразь одну!» — выпилила я зло. «Ну, а чего теперь уже стесняться?» Шлопаков на миг застыл с открытым ртом, растерянно сморгнул, но потом недоверчиво усмехнулся. Ну да, ну да. Поверил или нет, но лезть на рожон больше не стал. Самое смешное, что я лишь отчасти сейчас приврала. Отец не грохнул того парня. Лишь избил до полусмерти. И как бы жутко ни звучало, тот подонок всё это заслужил. Даже не так. Заслужил он гораздо больше, чем получил. Можно сказать, он ещё легко. Отделался.